Мы дезертировали из легиона суда. Как вы ко мне обращаетесь? Я лорд Пивброк и обладатель королевского титула, поскольку воплощаю своей особой устав. Из темного угла хижины неожиданно выступил красавец типичной европейской наружности, седовласый, в безукоризненном тропическом облачении. Вандаруфус, изумленно воскликнул Рометор, действительно тот самый голландец, с которым я встретился в Паледе-Дэнс когда растянулся на гладко натертом паркете. «Молчать!» — ряхнул, не открывая глаз Пивброк. «Не сметь без разрешения разговаривать в присутствии устава! Общее собрание объявляю открытым!» Он отхлебнул глоток. «Предоставим инициативу господину прокурору!» «Ван дер Руфус, Вы отъявленный негодяй!» — сурово изрек Лометр. «Молчать!» — вмешался Пивброк. «Выполняйте законные требования руководства!» Глаза его закрылись, а голова бессильно поникла на бок. Я все не мог оправиться от потрясения. Ван дер Руфус, богатый голландец, щедрый покровитель неимущих, близкий друг губернатора. Напрасно вы считаете меня негодяем, Леометр. Жестким тоном осадил он капитана. А оскорбление ваши вовсе излишни. Мне бы хотелось сохранить вам жизнь. Но для этого вы должны вести себя осмотрительнее. Прежде всего я должен знать, что вы здесь делаете. Даже жизнь свою я могу принять не от каждого. «Ладно, в таком случае знаете правду. Год назад я с лордом Пивбраком охотился в этих краях, и между реками Сенегал и Гамбии наткнулся на месторождение алмазов. Стоило мне сообщить о своем открытии, и я бы получил солидное вознаграждение, но этого нам показалось мало. Мы решили сами разрабатывать залежи. По французским законам частным лицам это не разрешается, а нам требовались специалисты, рабочие, оборудование». Доставить все это сюда через территорию колонии даже думать нечего. Поэтому первым делом мы завезли сюда полудиких негров из Конго. Этот берег Сенегала безлюден. Кроме того, весь край считается обиталищем злых духов. Здесь с помощью негров мы построили точную копию Тамарагды. «Этот грех на совести Потемкина», — вставил Альфонс Ничейный. «Где я уже слышал эту фразу?» — сузив глаза, процедил голландец. Пивброк опрокинулся навзничь и с открытым ртом захрапел Продолжайте, Минхерц! Холодно одернул его ламетр. «Итак, построили мы точную копию главного поселения Фонги. Затем я уехал. упив пив Брока тогда уже стали проявляться симптомы мании величия. Он вообразил себя биржевым королем, главой мирового акционерного общества. Мне удалось воспользоваться его поддержкой. Маниакальный психоз еще не возобладал над ним окончательно. Со стороны он выглядел просто чудаковатым. Лорд пригласил находившегося в Камеруне капитана Мандлера, Человека-ненавистника по натуре, чтобы вместе поохотиться на земле фонги. Мой проводник, туземец и Пивброк заманили ничего не подозревающего Мандлера в мнимую Тамарагду, где один негр из наших сыграл роль вождя фонги, а остальные изображали воинов племени. Затем гости отвели на охоту, и Пивброк обнаружил алмазы, словно видел их впервые. Охотники тотчас вернулись в Гамбию, но заболели по дороге. Однако Мандлер Незамедлительно указал в Донесении, что они с пивбраком нашли алмазные залежи в Тамарагде, главном поселении Фонги. Откуда ему было знать, бедолаги, что охотился он вовсе не на территории Фонги, а на проклятом берегу? Понятно, сухо кивнул Ламетер. Высадившуюся на берег экспедицию в купе со всем снаряжением доставили суда, а не на земле Фонги, и участники в качестве заключенных трудятся на рудниках. «Нет, они по сей пор убеждены, что находятся на земле фонги и работают на государство. Они понятия не имеют о событиях, меж тем происшедших в Аране. Меня принимают за руководителя разработок. За два месяца нам удалось наладить добычу, там несметные сокровища». Лицо его раскраснелось. «Алмазы мы вывозим в Гамбию, то есть на английскую территорию, и каждый, кто участвует в производстве, получает королевское вознаграждение. Ведь я сам добываю то, что нахожу, и ни с кем не должен делиться, здесь все мое». «Сожалею, Лометр, что этой цели мне удалось достичь лишь ценой вашей воинской чести. Но после того, как все мои сокровища будут в надежном месте, я позабочусь о том, чтобы возместить нанесенный вам ущерб». «Это не имеет значения. Пролейте свет на один единственный вопрос. Каким образом удалось организовать радиосообщение, чтобы отозвать крейсер с места действия?» «Я не вправе говорить об этом, поскольку в дело замешана некая особа». «Графиня, что ли?» — перебил его Альфонс Ничейный. «Послушайте, вы уже второй раз дерзко вмешиваетесь в разговор», — повернулся к нему голландец. «Вряд ли это пойдет на пользу переговорам». «Хватит!» — вскричал Лометер. «Строите из себя крупнейшего бизнесмена, финансового гения, а в действительности...» «Постойте!»